Глава 7. Странная деревня. А ночью случилось происшествие. Уже после первуши по размышлении понял, сам виноват. На торгу товар выбирал, за людьми вокруг не следил. На да, видно попался лихой человек. Увидел, что звонкой монетой за покупки рассчитывается, проследил, куда направляется. Первуши же, довольный покупками, да подаркам купеческим, куда-то убежал, ног по собой ничего, обернулся бы хоть разок. Клещ от беды уберёгся. Засиделись немного вечером первуши и купава, уснули крепко. А под утро девчонка Первушу толкает. Сон самый сладкий, с просони не как не поймёт, что от него хотят. Первуша, да проснись. А? скинул сынуша. Тише, мне кажется, ходит вокруг избы кто-то. Может, медведь на пасеку забрался, медко отведать. Так стись. Разве медведи разговаривать умеют? Первуша как кошку подскочил, прислушался. В самом деле, шаги слышны, говор тихий. Двое точно, а может, трое. Дверь в избу всегда на ночь Первуша сам запирал. от нежити пометуя. И дверь дебылая, только топором рубить. Да и то не скоро получится. Купава рядом встала. Первуша шепчет. За мёдом пришли. Борти перевернуть могут, соты унести. А пчелиный рой так и останется. Надо разобраться. Первуша одеваться стал. Купава в руку его всцепилась. Не ходи, недобрые люди пожаловали. Как это не ходи, если им отпор не дать, и не в другие дни пожалуют, как себе домой. Купава уже губы кусала, сожалея, что Первушу разбудила. Он оделся, посох взял, к двери подошёл. Я выйду, а ты дверь сразу запри. Оставлю открытый, вдруг тебе схорониться надо будет. Слушай, что мужчина говорит, я всё-таки старший. Ладно, как скажешь. Перуша дубовый запор отодвинул, вышел на крыльцо, дверь прикрыл. С удовлетворением услышал, как запор задвинулся. Послушал всё-таки. На ногах у него поршни, в них ступать абсолютно бесшумно. Заячий мех все звуки гасит. У амбара две тени. Что-то складывает сумрки в мешки. Перуша подкрался, да размахнувшись, одного ночного татя по голове огрел, сильно, не жалея. Ударенный так и упал. Второй отшатнулся было в испуге, потом увидел, что хозяин один. Ощерившись, кривой нож из-за ремня выхватил. Думал, в руках у Перуши палка простая. Лезвие поблёскивает под луной зловеще. Перуша нападения ждать не стал. Смахнул посохом, ударил под предплечью. Нож вылетел. Вторым ударом, точком под дых, как копьём. Мужчина согнулся, воздух ртом хватает, сипит. А первуша давал охаживать по самым болезненным местам. По голени, по пяткам, да по ключицам. Зыл мужик дурным голосом. А сам виноват. Непрошенным гостем заявился, да не с добрыми намерениями. А дубастил первушу Татя до полного бесчувствия. Когда Тать шевелится, перестал истонать, первуша мешки развязал. А в них всё, что на торгу выменено на мёд. Вот же ублюдки. Здоровенные лбы, работать надо в поте лица, а не сирот грабить. Обозлился первуша сильно. В амбаре длинную верёвку нашёл. Два куска отрезал Руки Татям связал, потом к дубу тела потащил. Верёвку через сук перебросил. По Ярославской правде казнить он их мог без суда, застав на месте преступления. Казнить не собирался. Попугать изрядно, чтобы урок дать. На концах верёвки петли завязал, на шею Татям набросил. Сам рядом уселся, ждать, когда в себя придут любители лёгкой наживы. Время шло, а Тати не шевелились. Перушин надоел ожидания, с ведром сходил. Из-за двери, услышав знакомые шаги, голос купал и послышался. «Первуша, ты ли?» «Я, не беспокойся, всё хорошо. Тати связал я. Узнать хочу, кто такие. Отпустил бы ты их с Богом». «Не, урок преподам. Пусть дорогу сюда забудут. Ты печь топи, кашу готовь». Сам ведро воды в ручки набрал. Щедро преснул на лица Тати. Сдрогнули, в себя пришли. «С пробуждением вас, голубчики!» И хитро сказал Первуша. По шерсть пошли, да сами стрижены оказались. «Эй, парень, ты что собрался делать?» Стревожился один. Татья видел пеньковую верёвку на шею другого и на своей шею ощупал грубую пеньку. А что с татьями ночными на Руси делают? Если честно, по правде. «Погоди, давай миром решим!» Вступил в переговор второй. Как раз он с ножом на первушу кинуться собирался. «Разве чужой монастырь со своим усталом ходит? Ты с ножом ко мне в незваные гости пришёл. Жизнь мою забрать пришёл. Так будь готов к тому, что я твою заберу». «Погоди, не торопись. У меня в машине деньга бренчит. Забери, отпусти. Мне неправильно нажитые деньги ненадобны». Если возьму, чем я лучше вас буду. А вздёрну, люди спасибо скажут. Тайну откроем, богатишься. Враки, если бы ты мог сам обогатился. А ты иду воруешь. С тобой бы жизнь твоя, полного гроша не стоит. Деревня есть. Избы целы, люди, только люди те застыли, не шевелятся. Сказывают, ночью оживают. Кто сказывает? Тот и переглянулись, ответа не дают. Пируша ногой одного пнул, другого: "Поднимайтесь!" «Сейчас вешать буду, время только отнимайте». Заголасили Тати, по угрозу поверили. Кому умирать охота, когда зелень вокруг, птички поют, лепота. «Не бери грех на душу, отдай сельскому старости». «Не уж подельник, думаете отпустит? Лучше в узилище или каменоломни, чем на суку висеть». Перуша подумал немного. «В самом деле, лучше в село отвезти, старости с рук на руки сдать. Тот наверняка на княжий суд отведет. Как князь решит, так тому и быть». Шагнул к Татям, за веревку взялся. Они подумали, петли на шее затягивать будет. Один зачастил. Про деревню не врали. Сам видел, только страшно там. Убег я. Где? Как называется? Марина Колодцы. Хотели на закатную сторону верст пять. К старости отведу, если скажете, кто на сихутор навел. Ты сам. Башмаки новые. На торгу денюжка расплачивался. Подумали, не беден. Следом пошли. А не выходил бы ты, так и ушли бы тихо с добычей. Вон что. Злость захлестнула первушу. Надать ей, на свою неосторожность, беспечность. Схватил посох и давай охаживать. Мужики в голос кричать. «Стой с петлёй на шее, не увернёшься!» Славно поколотил. Самого пот пробил. Мужики уже не кричат, только стонут. Перуша посох отставил. Присел устало. Отдохнул чуток. Выдернул каждого из головы по длинному волосу. Узлом завязал. Прочитал наговор на порчу. Потом петли шеи каждого снял. Тати так и рухнули на траву. А первуши им Вернётесь, если. Предупреждаю. Убо ослепничено всегда. Договор мой крепкий, никто снять не сможет. А теперь скройтесь мой глаз, пока не передумал. Оба татя поддерживая друг друга, пошатываясь двинулись по тропинке. Пируша им в спины крикнул: "И приятели своим наказати, куда стороной обходить, ибо кара жёсткой будет. Никто же вём не вернётся". Мужики хоть еле держались, шаг ускорили. Ох, всё тело обоих болит. Теперь не скоро к преступном ремесле вспомнят. Пируша задумался. Правильно ли поступил? Бы его поступок, да добрый убил он поступок Крида, если бы жив был. Пожалуй, не бил бы так сильно, но наказал бы по-другому, это точно. Нельзя обиды спускать, от этого беда множится. Пирушев в дверь избы постучал. Купава, это я. Всё хорошо. Татьюшли, миловол я их. Каша готова. Дверь открылась. Немного подождать надо, не поспела. И в амбар, надо мешки разобрать. Представляешь, наши запасы унести хотели. Пирушев мешки заточил в амбар, по полкам разложил. Надо на анбарную дверь замок ставить. Сейчас она палочкой подпёрта. Больше от ветра, да чтобы живость не забрела. Не эти так другие недобрые люди наведаться могут. Долгий ящик откладывать не стал. Подумавши, припомнив увиденное ранее, сделал запор хитрый. Деревянная оси качающаяся толстая плашка, вроде карамысло, наверх двери от неё тонкая бичёвка. Потянешь дверь откроется, отпустишь по собственным весам карамысло опускается, в конце за проём дверной заходит. В темноте, да и днём, кто не знает, петельку верёвочную не углядишь. Купаво позвал, показал и объяснил, как запором дверным пользоваться. Начи без харчея остаться можно, как их раньше не обокрали, когда на торг ходили, хутор вообще без пригляда оставался. Ты да уйдён по делам, что с непрошлыми гостями купаво сделать сможет? Защитника надо, собаку. Не взять щенком, тогда хозяин его за кормёжкой и будку собачью верна будет. Человек продать и предать может, а собака хозяина никогда. А только где щенка взять? На торгу селян поспрашивать надо. За хозяйственными хлопотами время пролетело. Завтрак отсели. Купала кусочки получше подкладывает. «Ты что, суетишься?» Заметил Первуша. «Как же? Защитник в доме. Не думала я, что отважишься выйти ночью один, да против двоих мужиков. У них ножи могли быть или кистени, дубины». Про нож у Татя Первуша благоразумно умолчал. Зачем волновать? Из головы не выходили слова про странную деревню. Татью назвал «Марины колодцы». Коляда о таком не рассказывал. Тать соврал или каляда не знал. Перу же сам решил проверить. Время раннее. Пять верст туда, столько же назад. Там осмотрится. До вечера вполне обернуться успеет. Взял посох. Купаву предупредил. К вечеру вернусь. Шагалось легко. Весь груз, только посох. Плохо, что направление приблизительное. Однако набрел на дорогу. Когда-то наезженное. Аж колеи набито от тележных колес. Оно не травой поросло, поскольку движения давно не было. Перу же интересно. Неужто деревню никто не посещает? Или вымерла вся? Побоялся нескольких моментов. Ни не чума ли в деревне, либо другая напасть. Но не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Деревня открылась неожиданно. Выброс из леса, а деревня, как на ладони. Не велика. Одна улица в два десятка домов. Причём избы крепкие, да белые. Каждое хозяйство забором ограждено. На задних дворах амбары с поверхом, что нечасто увидишь. Бани, коровники и птичники. И сразу понятно, почему в названии слово колодцы. Ни вороты стоят, а журавли качауки. Постоял немного, присматриваясь и прислушиваясь. День в разгаре. Люди должны ходить, кури гусь расхаживать, свиньи в грязи купаться, и вся скотина должна мычать, хрюкать, кукарекать, но тишина гнетущая, пожалуй, даже мёртвая. По спине холодок пробежал, и чувство опасности возникло. Захотелось развернуться и уйти во swayasi. Пересилил себя, в деревню пошёл. У первого же хозяйство ворот а постучал. Покричал. Безответно. Халитку толкнул. Распахнулась. Ещё раз покричал, чтобы за татья хозяева не приняли. А у души тревога нарастала. Страх появился. Открыл дверь в избу и замер. В снях мужик стоит. Одет, обут. Застыл неподвижно, как статуя. Перуша сразу понял. Не мёртвый он. Глаза открыты, поблёскивают. Кожа чистая. Нет трупных пятен, следов разложения, как и запаха соответствующего. Окликнул хозяина. Спишь? Лиху достала. Мужик не ответил, не шевельнулся, голову в его сторону не повернул. Первуша руку хозяина потрогал. Прохладная, но не ледяная, как и у мертвецов бывает. Показалось, слегка дёрнулось. Обошёл его, в избу вошёл. А тут картина ещё хлеще. Хозяйка в сарафане у печи стоит, но хват опёрлась. В сторону стола смотрит. За столом двое деток сидят. В руках ложки, к чугунку в центре стола тянутся. Но все замерли в движении. Как будто приказ кто-то неведомый отдал. Как в детской игре: замри, а тамри. Только сейчас не игрушки. Первуши до женщины дотронулся, до детей, потом до чугунка и руку отдёрнул. Чугунок тёплый, как недавно из печи вынули, а только в печи огня нет, и сама печь холодная. Единственными звуками в избе его были первуши шаги да поскрипывание половиц в бедных избах полы земляные, высажиточных и струганных досок. Первуши не трогал ничего, не открывал сундуки. Выброса во двор, прошёл в коровник. И здесь ещё удивительнее Рядом с коровой молодая женщина, облика на хозяйку похожа, наверное, сестра. Под вымением подёник стоит, наполовину молоком полон. Ни мёртвый, ни шевелится. Ещё в два хозяйства зашёл, и везде картина одинаковая. Никогда не слышал о таком и тем более не видел. Очень странно. А главное, ни одной мысли нет, что произошло и как исправить. Болезнь неведомая. Так люди и животные лежали бы, а то некоторые шагали, одна нога в воздухе висит. Положение неустойчивое, но не падают, хоть и должны. Надо на хутор возвращаться. Зашёл в лес, разделся до нога, одежду вытряхнул. Потом нашёл куст полыни, сорвал несколько листков, обтёрся, если лихоманка какая, должно помочь. Вернулся раньше, чем солнце садиться стало, в глубокой задумчивости. Купава с расспросами не приставала. Захочет первуша, сам расскажет. Поужина ли в молчании? Как стемнело, Купава на лежанку печи забралась. С тех пор, как печь топить стали, Купава там спала, лежанка широкая, типа от печи до утра держаться. Перушина плати у лёгси. Уснуть долго не мог. Перед глазами стояла странная деревня, несонная, как если бы кто-то опаил зельем, тогда бы понятно было. Опыта не было, случай трудный. Эх, посоветоваться бы с коледой. Вертелся до полуночи. Решил с утра, пока Купава будет занята на пасеке, прибегнуть к помощи вещей книги. Если она не сможет помочь, Тогда обратимся к духам рода. В борьбе с вороньим царем Калимом они здорово помогли. По мелочам тревожить дух предков не стоит, но люди в мареных колодцах вовсе не мелочь. Утро после завтрака с нетерпением ждал, пока Купава на пасеку уйдёт. При ней задействовать вещь и книгу нельзя. Сочтёт каудуном, чинокнижником, отношение к ним на Руси известное: либо в кандалы, либо извести под корень. Открыл сундук, оставшийся от отца Купавы, достал обе книги. Библию огладил по кожному акваду, в сторону отложил. С волнением взял в руки вещью книгу. Прочитал наговор, сосредоточился мысленно, повторил несколько раз. Марины колодцы. Книгу открыл, на странице появилось изображение. Перуша сразу узнал деревню, где Булдавича. С виду все нормально. Ходят люди, занимаются делами. Вот женщина дородная, кормит кур зерном, мужик колет дрова. Дети играют в пятнашки. Обычная сельская жизнь. Ну вот в деревню въезжает вазок. С него важно слазит какой-то мужчина, явно облечённый властью. То ли княжеский теун, либо староста. Для небольших деревень, стоящих неподалёку, он означался один. Вокруг него быстро собираются жители. Приезжий что-то говорит, размахивая руками. Наверняка нечто обидное, либо предъявляет требования непомерные. Понять бы что. Каледа мог понимать по губам, но первую же этим навыкам не научил. «Рано тебе», — говорил он. Оказалось, уже никогда не научит. изображения в книге есть, о чём разговор непонятно. Мужики словами приезжего явно возмущаться стали. Один так и вовсе с досады колпак с головы сорвал, на дорогу швырнул. И все вместе кричать стали. Рты разъянуты, глаза выпучены. Понятно, недовольны словами. Староста спорить не стал. Он один, мужиков много, запали побить могут. Уселся в вазок и был таков. Потом видение в книге дёрнулось. На странице тот же староста, только вечером, в избе. Свеча горит на столе. Мужик что-то читает. Губами шевелит, потом какие-то тайные знаки руками делать стал. А уж когда свечу наклонил и капли расплавленного воска стали в чашу с водой капать, понятно стало. Волхвует. Когда стол непотребным занимается, опять видение на странице дёрнулось. Та же деревня, только пустынная. А если есть кто, застыли в нелепых позах. Ага, понятно стало, чей рук дело. Страница белой сделалась, видение исчезло. Пирушек книгу закрыл. Благорен он вещей книги подсказку даёт. Только где тот колдун обитает, то таков и как с его чарами справиться. Несколько дней он занимался хозяйственными делами: дров напилить, перевести на тачки на хутор, наколоть, уложить поленницу под навес. Расход дров на печь был большой, ещё раз неделю баню топить надо. Побыкся на хуторе. Не хозяин он, не владелец, купал и собственница от отца по наследству досталась, а он примаг бесправный, но обязанностями как-то сами с собой распределялись. Первым уж мужскими делами занимался, Дров запасти, баню протопить, воды наносить, подремонтировать то, что износилось. На амбаре крышу поправил из деревянных плашек, крыльцо у избы заново сделал. Купала пасекой занималась, поскольку навык имела, да женскими заботами. Еду приготовить, постирать, притерлись друг к другу, стали как брат и сестра. Но первуший мужчина и старший ответственность чувствовал. Началось с того, что хотел помощь оказать сироте, да и уйти, а застрял надолго. И, положа руку на сердце, его такое положение устраивало. Есть крыша над головой, и надо выпрашивать кусок хлеба. Быть по прошайкам упретила, не так его воспитывал каледа. После того, как первый медосбор прошёл, Первуша с туисками с мёдом в село отправился. Купава на хуторе осталась, туиски плести. Тёплое время быстро пролетит, надо думать о запасах на зиму. Селяне на летний день зимой кормят. Мёд выгодно поменял на группы и муку. Пока мяной занимался, к нему мужик подошёл. «Не ты ли Первуша будешь?» Он самый, угадал. «Стого быть, ты купца Шемяку пользовал». Я. Не стал пираться первуша. А колец мой надось, ногу подвернул. Распухло, ходить не может. Не посмотришь? А чего же? Веди. Мужик впереди шёл, дорогу хозяйству показывая. За ним первуша тачку толкал с провизией. На торгу оставлять нельзя, место бойкое. Разные люди бывают. Большинство честные. Ну или хозяи встречаются. Кошель срезать, либо скрасть чего-нибудь из товара. Мужик, как подошёл к хозяйству, калитку открыл, помог тачку завести. И собачий будки сука щеная кинулся на первушу. Ощенилась, на всех кидается. Щенков защищает. «Хм, как щенки подрастут, отдашь одного?» «Да хоть их бери, куда мне пятеро?» Та пить собирался. «Заходи». Мужик дверь открыл, в избу пригласил. Потолки низкие, в избе сумрачно. Оконцы маленькие, два свет пропускают. На полоте ахмалец лежит лет семи-восьми в одной рубашонке. Стопа и сустав левой ноги распухли, посинели. «Ты что же вчера меня не позвал, как случилось всё?» «Думал, пройдёт». Перуша осторожно ощупал ногу. Вывих это точно, править надо. Халстину надо, узкими полосами. Клют на ногу вчера ещё приложить следовало. Ну откуда я знал? Не знахарьчей. Впервы ж такой вывих под приглядом Коледы править уже приходилось. Сустав у мальчонки прощупал, прицениваясь, как ловчее вправить. Дёрнул стопу на себя, на да с поворотом. Щучок, и сустав на место встал. Мальчонка закричала от боли. Всё, всё, всё, сустав на место встал. Сейчас полегче будет. Хозяин принёс длинные узкие полосы халстины. Перуши туго обмотал сустав. Придётся несколько дней полежать. Я ещё зайду. Благодарствую. Поконился хозяин. Уже во дворе сказал: "Мослицем не побрезгуешь, сам довью". Духовитая. Пируша перенял, в принципе, ко леды. Сам ничего не вопрошивал, но если давали за труд, не отказывался. Принял за руку хозяина горшочек с конопляным маслом, тачку поставил. Всё прибыток в хозяйстве. Уже уходить собрался, как вспомнил: "Подскажи, хозяин, в вашем лесе ли семье мужик живёт? Борода клодистая, чёрная, роста среднего, тащиват". Возок пегой лошадью запряжён. В селе такая мать только у двух хозяев. У Гришки печника, мирен двухлетка, а кобыла у Хована – ключника. Так Гришка бугай здоровый, мешок с конями поднимает играючи. Хован-то щеват. И что приключилось-то? Кнутом огрел на мосту. Я только лошадь успел приметить, а лица мужика толком не разглядел. Он спиной повернулся. Тогда точно Хован. Зол злопамятен, из-под тяжка напакостить способен. Ключник он, помощник Тиуна. Тиуном при князе был сборщик податей, а ключники, доверенные лица Тиуна, хранившие в амбаре собранные продукты, деньги-то Тиун сразу с собой забирал, а бос присывали, когда амбар полн был, да для сохранности ещё кнежих дружинника придёт два-три. А проживает где? Трая изба оторга. От вот да и никак отомстить ему хочешь, не советую. Один живёт в бабылём. Во дворе кобель злой, весь хозяина, и ростом едва не же ребёнка, а главное, хозяин на коню закуху первуши. Хотя во дворе не было никого, послушать не могли. Все на кого злобу Хаван затаил, плохо кончали. Кто-то, ну, как рыбак плехан, у кого по дуче бить стало, как плотник рогдая. У жонки румяна бесплодие приключилось. Боятся его люди. Глаз у него не добрый, чёрный. Вон как. Ну, до свидания скорого. Прощенька не забудь. Лучше вотберу. Пока тачку к хутору толкал Перуша, а Хавани думал: не глаз у него чёрный, а душа завистливая, злобная. Скореесь о чернокнижник да ещё покровительством княжеского Теуна пользуется. Против Хавана осторожно действовать надо, каждый шаг продумывать. Ещё неизвестно, насколько силён в магии Хаван. Если сильнее Первуша, то быть беде. Не столько о себе беспокоился юноша, сколько о Купаве. Будет промашка с его стороны. Тирозей злобный на Первушу Купава-морок напустить может, как на жителей Мариных колодцев. Через несколько дней Первуша снова в село отправился. Мёд на провизию поменять, а гольца проверить, а ещё щенка забрать. На хуторе охранник нужен, собаки быстро растут. Даже если маленькой собачонкой получится, голос подаст, первушу разбудит. За полдня мёд в туисках на продукты поменял. Два мешка крупы, пшено и гречка. По осени по холодам селяне скот забивать станут. Тогда придёт пора мяса прикупить сало. Сало засолить, а мясо закоптить. Тогда зимой не испортится. А ещё рыбки бы засолить в бочку. Но она тоже жирок к осени нагуляет. Сейчас тащевата. К сбега гольца направился. Хозяин Ивар во дворе у кучи репы сидит, чистит. Молодая репа сладкая, вкусная. А полежит, так парить можно. Мягко получается, не хуже тыквы по вкусу. Пруша с хозяином поздоровался. Тот встал, ответил. Предствовать в гости сидя – признак неуважения. Где наследник? С ногой всё хорошо. В огороде с мамкой горох собирает. Ну, слава богу. Щенка я тебя отобрал. Лапы толстые, резвый. Добрый пёс вырастет. Беру. Хозяин вытащил из-за кутка об щенка. Недели две ему, смешной, толстенький. Перевуша его в руки взял. Щенок тут же в лицо его лизнул. Ивр засмеялся. «Хозяином тебя признал. Первое время синяк держи, мал он ещё. А подрастёт, будку сколоти. У каждой скотины во дворе своё жильё быть должно. Укрытие от непогоды». «Сделаю». «А как звать-то?» «Да никак пока. Сам и назови». Перуша откванился. Щенка в тачку посадил. Руки держать. Так обе руки ему нужны. У тачки две ручки. Да и мал щенок. Отстанет. Пока шёл к хутору, кличку щенку придумал. Пострел. Стало быть, юркий, шустрый. Купала щенку обрадовалась, потискала его, посюсюкала. «Ой, какой хорошенький, как звать?» Пострел. Месячишка подержать его в сенях надо, пока не подрастёт. А потом в будку определим, я сквачу. Перуша продукты в амбар определил. На зиму на двоих ещё маловато. Так медосбор не кончился ещё, а второй в августе будет. Немного мёда себе оставить надо. А щенок под ногами так и вертится. Ему бы молочка сейчас, маленький совсем. А на хуторе ни козы, ни коровы. Рогатая скотина дорого стоит. Рубль, а то и больше. А где взять такие деньги? К следующим дням стал подбирать материал для будки. С досками непросто, дорого стоит. Каждое бревно вручную лочковыми пилами вдоль распускали, доски шерховатые выходили и дорогие. Для полов деревянных их врубанком строгали. Только позволил тебе такие могли немногие. Потом подобрал горбыль, бодку из двух слоёв сделал, чтобы не продувало и не промокала крыша. У амбара поставил, так щенок сразу облюбовал. Внутри забрался. Ты погоди, я тебе кошемовую ичную брошу. Тогда и заселяться будешь. пошутил Первуша. Хоть и делами занимался, а все думки о чернокнижнике Хавани. Что за хитрое? И доселе неожиданное чародейство применил ключник, а главное, как с ним или с его магией справиться. Следующим днём Первуша снова на торг, как всегда с тачкой, которая туйски с мёдом для мены. Товар свой на могу поменял, да небольшой горшочек перца у заезжего купца. Вышел с торга, тачку перед собой толкая, а перед ним на воске Хаван. Остановился, перился взглядом. Чех будешь, почему не знаю? «Я не холоп, и паденный, и не падённый, не чёрный, не закуп, а свободный человек. И тебя тоже не знаю. Назовись». «Пойдённый селянин о княжных землях, а чёрный селянин, приписанный к монастырю, причём таких много было». «Клевочник я. Именем Хован», – важно ответил мужчина. «А меня худаней звать». Хован хмыкнул и слова в ответ не сказал, окинул первушу презрительным взглядом и тронул вожжи. «Но, мялко». Вот и состоялась первая встреча. Сильно не понравился первуша Хован. и вроде бы обоюдная неприязнь. Первуша перед ключником шапку не ломал, вел себя независимо, а Хован привык к почету и уважению. Первуша, пока к хутору шел, снова решил прибегнуть к духу предков. Второй раз в жизни, так нужда великая, не для себя старался, все деревня мучается, а кто-то должен исправить несправедливость. Обернулся, осмотрелся по сторонам, никого. Да и кто ходит на хутор? Один раз были гости непрошенные, ночные. Тем не менее, тачку в кусты закатил, начал призывать духов рода своего. Духи диви, духи нави, словом вещого заклинай, услетайте, собирайтесь, чистые духи рода. Глаза закрыл прислонившись к сосне. Перед глазами сразу видение. По прозрачный бородатый духи предков племени его. Первы уж мысленно поздоровался учтиво. И мы приветствуем славного потомка рода. В чём нужда, в юноша? Чередей злобный есть, именем Хаван, подозревающий знаток книжник, волхвой чёрный, недобрый морок на всю живую в деревне Марины Колоцы напустил. И морок необычный. Вся застыли недвижимо: собаки, скот, люди, как поступить с изводиею, морок снять? Трудной ты задачу задал, отрок. Хоть и духи мы, видим невидимое, плюскому глазу недоступное, а сами не сталкивались с подобным. Если волжба чёрная, так с книг и наземных, как и у пирсов и индусов, части, подумать, посоветоваться надо. Время немного пройти может, день-два, а то седмица. Ты же с тем временем заговора берег сочтёт хавана, всё спокойно не будет. И про Купаву, что сестрой к сердцу принял, не забудь. Коли Хован злобный тебя одолеть не сможет, то ей пакость сделает, через неё тебя уязвит. Понял, сделаю, благодарен вам. Потом благодарить будешь, когда людям поможешь, а Хована изведёшь». Видение исчезло. Перушек глаз открыл, тряхнул головой. Духи-то рядом, они видны, не слышны. Зато сами всё видят и слышат. И только посвящённые в таинство общаться с ними могут. Эх, какой Каледа всё же молодец, дал бесценные знания. Не сходя с места, пируша заговор оберег стал читать. Именем Сварога отца, небесного кузнеца, именем Дажбога, трисветлого солнца, именем Перуна, громовержца. Ты, Сварог, барони правду от кривды. Ты, Дажбог, барони день от ночи. Ты, Перун, барони яфь от нави. Силой огня небесного, силой огня земного заклинаю. Заклинание большое, длинное. Избиться нельзя, но действовать не будет. Не сбился, закончил. Да будет так, как речено. Гой. Перевёл дыхание. Всё упомянул. Свое имя и Купаву упомянул. Теперь по защите древних богов, и он и назван сестра его. На хутор возвращался в приподнятом настроении, а тут гости. Женщина с подростком. Не ты ли перуше знахарь? Он самый. Какая беда стряслась? Сыночка привела. Седницы 3 назад испажался сильно. Свора собак на него налетела, и твой не покусали. Хорошо сосед палкой разогнал. С тех пор заикаться стал и глаз дёргается. Ни глаз совека. Тику подросток первуши сам заметил, пока женщина говорила: "Ну да, ну да. Мне Ивор прислал, говорит, ты сыну ногу поправил". Было дело. "Ты здесь посиди. Изба-то у нас об одной комнате, нельзя, чтобы мешали. А ты со мной идёшь", обратился первуш к подростку. Тут мало же первуши всего года на 3, щуплый, болезни вот испуга. Бабке в деревне испуг отливают водой, но пусто это. Кредолучный способ учил, показывал не раз. В этом первуш смело к делу приступил. Паренька на лавке уложил, стал бубнить монотонно. Паренёк, именём Ефим, глаза закрыл, да и уснул крепко. Перуша тут же внушать ему стал, что болезнь его от испуга. Нет уже тех собак, и бояться нечего. После наговора страхи твои идут бесследно, как и заикание. Слышишь ли ты меня, Ефим? Слышу. Тягучий в полусне ответил паренёк. Болезнь твоя внутри сидит, сейчас изгоню. Забормотав заклинание, но так, чтобы Ефим слышал. Внушение в данном случае и есть главное снадобье. Болезнь кручина через рот и нос выходит. Дыши редко и глубоко. Я вижу, как серым облаком исходит она от тебя. Душа твоя очищается. Чувствуешь, как теплеют ноги? Чую, прошептал Ефим. Тепло по телу растекается, в рукам приливает, в животе благодать. Теперь я считать буду. На счёт 3 проснешься здоровым. 1. Дыхание ровное, голова светлая. 2. Чувствуешь себя хорошо отдохнувшим и полностью здоровым. 3. Открой глаза. Просыпайся, вставай. Паря медленно поднялся с лавки. Ой, а глаз не дёргается. Не заикаешься. Хорошо говоришь. Я же обещал тебе болезни знать. Обещание сдержал, как видишь. Иди к матери, порадуй. Ефим выскочил из избы, Перуша следом, ифимать обнял. Всё хорошо у меня, матушка. Вот и славно. Перуша знахарь, ты рыбки с сметанкой не побрезгуешь ли? Всё свежее. Возьму, отчего нет? Коля от чистого сердца. Женщина дала к рынку сметаны и большого карася, завёрнутого в лопух. Карась потрошённый, солью слегка присыпан. «Купава!» – позвал Пируша. «Рыбку у нас пожарить бы, да со сметаной». А щенок под ногами вертится, сметану учуял. Коту была бы ближе к сердцу рыба. Пируша в глиновую миску сметаны налил, на землю поставил. Щенок так и припал, чавкает жадно. Обед сегодня знатный вышел. Щи да карай со сметаной. Да свято со свежим мёдом под пшеничный каравай. Пируша почувствовал, что жизнь налаживается. Давненько так не ел. когда ещё с колядой жил, да и то не всегда. Чаще одним блюдом довольствовались. Купала тоже довольна. Не зря холодной и голодной зимой перед образами стояла. Молилась о том, чтобы спас её Господь от смерти голодной. Мечтала в семью попасть. Есть же у неё родня дальняя. Сколько случаев знала, когда сиротку к себе родня брала в семью. И хутор бросать с ульями жалко было. Видно, услышал Господь её молитвы. Он какого парня в помощь послал. И хозяйственный, и знахарь, и разумен не по годам. Одно плохо. Мала она, годами не вышла, для замужества. Пугала то, что в селе положат глаз на какую-нибудь девицу, женится. Думать об этом не хотелось, но дурные мысли сами в голову лезли. Перуша в амбар направился, надобно счесть запасы. Острым писала на берестец, а рапал сколько и чего есть. Выходило, муку и до следующего урожая уже обеспечены. Это если ржаную считать. Крупой, пшеном, гречи, горохом наполовину. Соли и перца хватит, а вот масла мало. Рыбы и мяса совсем нет. Хороший хозяин всегда знать должен свои запасы. Зима, она спросит жёстко. Притушившись в избу спросил у Купавы: "У тебя валенки, шубейка или хабин есть?" "Были. Слегка малы в зиму были, а на следующий вовсе не натяну." "Так, уже есть чем заняться. У самого тоже тёплых вещей нет. Полушубок нужен новчинный, на осень сапоги, на зиму валенки, и на всякие деньги потребны, которых нет." Гришным делом подумал клады поискать с помощью лазы, только даром они не достаются. Каждый клад заговорен, дух его храняет, что-то взамен потребует. Не знаю, чем можно и жизнь потерять, потому что неправедны это деньги, и тобой заработаны потом и кровавыми мозолями. В следующие несколько дней, к удивлению Первуши, к нему на хутор приходили болящие. Кому грыжу поправил, кому спину, а молодец и зуб заговорил. И каждый рассчитывался натурой, горшочком сметаны или масла, связкой чеснока или вяленой рыбки. Первуши рад был, всё польза людям и прибыль. Молвал молодом на толковом знахаре по севу прошла, к окрестным деревням. Когда страдальцев с утра не было, он на торг отправлялся. Мёд менять надо, запасы пополнять. Дней десять прошло, как он к духам предков Радимича обращался за помощью. Подумалось уже, забыли, ли ничем помочь не могут. Уж больно морок, что хаван опустил на деревню редкий. Обратно с торга шёл довольный меной. Как же, на туиске с мёдом выменял зайчий трюх и шерстяные носки две пары. Как раз себе и купави. а еще полмешка, чечевица для похлебки и несколько гвоздей. Железо дорогое было, но и без гвоздей никуда. Где можно, деревянными шпунтами обходился. Петли бы еще кожные на дверях заменить на железные, надежные и прочные. А по дороге, когда до хутора немного оставалось, голос в голове. От неожиданности Первуш остановился. Первый раз с ним такое. Крида говорил, что у блаженных, да юродивых так бывает, слышат в голове голоса чужие, о том вещают, и предсказания зачастую точно избываются. Коляда объяснял, голосами в голове духи с земным миром, с людьми общаются. Только не все смертные слышать могут. Избранные. К юродивым блаженным первуша причислять себя не хотел. Видел в ельце у храма юродивого. Через дыры в рубище голое грязное тело видно. Из приоткрытого рта слюна на неопрятную бороду капает. Да еще веригами, железной цепью себя по спине охаживает. А уж что косноязычно бормочет, никто понять не в силах. В общем, образ кореотталкивающий, на порицателя никак не похож. Что скрывать? Немного испугался. Но голос сразу успокоил. С тобой духи предков общаться желают. Зайди в укромное место. Перуша поторопился исполнить. С тропинки в сторону свернул, отошёл подальше в лес. Чтобы случайно гостя не увидели. На хуторок знахарю направляющийся. На землю сел, а дерево опёрся для удобства. Плохо, что торопился. Коси не припал. Скверное дерево. Из всего живого силы тянет. Не то, что дуп или сосна. Те силы земных соков дают. Сильнее делают. Глаза прикрыл. Стал духов предков призывать. не успел несколько слов мысленно произнести, как появились старцы. «Задал ты нам задачу, Первуша. Кое-какие подсказки в помощь нашлись, посмотрели книги его колдовские. Поконник Заратустры, он ярый». О таком учении Первуша слышал в первый раз. «Если попроще, огнепоклонник. Учение странное, у нас на Руси последовать его по пальцам счесть можно. А как он морок необычный навёл, никто не знает. Однако удалось пообщаться, ну, тебя лучше не знать. Так вот». Погибнет твой чернокнижник, и мурок тут же спадёт. Напустить на него порчу, а уже из-за клятия не получится. Магия у него необычная. По возрасту смерти ждать долго. Сам к тому времени состаришься. И грех на душу брать неохота. Спросится потом. Кивнул Первуша. Но есть то, от чего защиты у Хавана нет. Смея ядовитая. От гадов ползучих у него защиты никакой. Смею в избу подбросить, а лучше сразу несколько, чтобы наверняка... Мы помогли, подсказали. А дальше решать тебе. Мы только духи, над материальным не властны. И на том низкий поклон и благодарность великая. Не забудь, пёс у него хозяйский, злобен, чужака не подпустит. Ты уж заклинаниями его утехамирь. Каванто упустил этот момент. Спасибо. Видение духа исчезло, в голове просветлело. И облегчение перуша почувствовал, знает он теперь способ, как со злом справиться. Гадюки давит их полнов лесах. Он сколько выпусков видел, это когда змея шкуру меняет, выползая из старой Как человек то луб сбрасывает. Не самый сильный яд у неё, да и хаван чувствителен к нему. А уж помрёт от вкуса ядовитого гада или нет, на вся воля Божья. Победа ли скупавы вместе после трудов. Уже традиция сложилась кушать только вместе. Тогда какая-то общность чувствовалась, как семья. Один другого за 2 месяца совместного житья с полуслова понимал. После обеда Перуша спросил названой сестры: "У тебя мешка не найдётся? Но только чтобы целый, без дырок". "Есть в сундуке. Могу дать, если вернёшь". Не уверен. Купала, подумала, но сундук открыла, мешок отдала. Скорее всего, в нём раньше хранили ценные и насильные вещи. А первую же он нужен для сбора змей. Хотя... Если жалко, сплети мне его в корзинку. Только обязательно с крышкой. Завтра к вечеру тебя устроят? Вполне, кивнул юноша. В оставшееся время сделал две рогулины из веток. Своего рода инструменты для ловли змей. Не голыми же руками их хватать. Начал место вспоминать, где видел их. Чаще уже встречались... Твари совсем безобидные. Но народ, при виде их, старался забить присмыкающихся палками. Но не любили на Руси гадов. Больше всего встречались они у болот. Болотные гадюки небольшие, но яд их силён. А болото, как столовый дом для змей. Поскольку лягушек в изобилии, вода прогревается быстро, в теней камышах спрятаться легко. Но первуша решил искать лесных гадюк. Так самому проще уцелеть. С утра болящие пришли, пришлось время уделить. Зато один кошмар войлочную за услуги отдал. Перуша Кашму на полоти бросил, отёк по размеру. На Кашме спать мягко, купава довольна будет. Не пуховая перина, но не матрас, набитый сеном, как сейчас. А остатками Кашмы собачью будку изнутри обил. Себе смастерить что-нибудь из кусочков не получится, а в будку в самый раз. Только закончил работу, щенок в будку влез. Обнюхал деловито, клубком в углу свернулся. Ага, понял, его дом. Перуша на разведку в лес отправился. Корзинки нет пока, но место приглядеть надо. За половину дня обнаружил три места, где змеи грелись на солнце. Приблизился, чтобы рассмотреть. Точно, гадюки. Характерная зигзагообразная полоса на спине и кожа матовая. У лжа кожа блестит под солнцем и голова овальная. Они треугольны, как у ядовитых гадов. Причём две гадюки, которых видел, молодые ещё, в локоть длиной. У таких яда мало. Взрослые змеи раза в полтора длиннее и яд сильный. На обратном пути у речи я встретил щитомордника. Сам серый. а по спине крупные коричневые пятна. Взрослый уже, длиной изрядной, и тело толстое, а вот яд слабее гадючего. Следующим днём снова на торг в село отправился, и мёд обменять, и хозяйство Хавана осмотреть. Ещё когда на торгу стоял, увидел, как на телеге Хаван со двора выезжает. Собака его злобным лаем исходит, увидев через распахнутые ворота прохожих. Да на цепи сидит. Приятно на ночь её хозяин выпускает. Стало быть, момент подгадать надо. Во двор змей выпускать бесполезно, через щели ползут. В сбу подбросить, в самый раз. Пироже задумался, да покупателя себе напомнил. Раздумывать меняться или как? А в нём вроде буду. Что предлагаешь? Орехов лесных полмешка за то и сок. Попробуй, дай. Пироже взял орех, потряс ухо. Слышно было, как ядро внутри скорлупустучит, высохло. Прошлогодняя орехита. Зубами раскосил скорлупу. Самарех плотный, вылежился, вкус приятный, масляный. Меняем. А счёту и сок за капусту отдашь? Два мешка капусты за твой сок. По рукам. Нагрузил первуша полную тачку, попросил знакомого за тачкой присмотреть. Не первый раз на торгу, уже шапочные знакомые появились. Хозяйство Хавана издали обошёл. Изба крепкая, но без поверха. Вокруг владения забор высокий, а такой без лестницы или верёвки с крюком или петли не взобраться. Доль забора пошёл. Двор большой, но сзади соседей нет, луг начинается. Перуша на ус мотает, ему сподручнее, щёлку нашёл, приник. Всё как у людей, сарай, дровянник, амбар, только размеры крупные. Ужель один совсем управляется. Самому дел не в проворот, печь и стопить, еду немудрячую приготовить, постирать, без помощника в доме худо. Со слов Ивара, хозяин бобылём живёт, хотя не холоп, мог бы себе бобёнку найти, либо не уживчив, что не позарился никто. Кое-что полезное из обхода для себя вынес. Верёвку нужна. А ещё пса утихомирить. Если на цепи, да Перуша не дотянется, гавкать начнёт. А голос громкий. Хован услышать может. Вернуться. Перуша как хутору тяжёлую тачку толкал, вспоминал, как Коляда учил его собаку смирять. Несколько способов было. Перуша один нравился. Заговором. Однако и недостаток есть. Действует вблизи и на всех собак сразу. Полсотни шагов, это точно. Купала прибыта Курада. Да ещё и смотрит хитро. А из сбы пахнет духовито, не как пирог из пеквиля в отружке, годал. Идём обедать. А это что в мешке? Орехи. Будет чем зимой заняться. Щёлк и до да сказки слушай. А ты знаешь? А то. Хочу, хочу, хочу. Сначала есть. Сказки зимой или в непогоду. Пироги со щавелем и ревенем, чтобы не кислили, сверху на начинке немного мёда. После щей с крапивой да пареной репы, сладкое к сыту самый раз. Купало после еды на палати улеглась, которая перушек ошмой застелил. Мягко, зимой тепло будет. Ну, в морозы лучшее место на печи, на лежанке. А я кошмо туда перетащу. Ой, совсем забыла. Ежи корзинку сплела. В сенях стоит. Перуша дверь в сени открыл. Да как же забыла? А халстины зачем прикрыла? Корзинка была хороша. Сверху над одной половинкой её открывавшейся крышечка трепала винк кухая. Одну и лучше. Змеи не выползут, и вытряхнуть их потом удобно. По летнему времени солнце поздно садилось, а вставало рано. Ночи короткие, скоро равноденствие. Потом день укорачиваться начнёт. Зиму первуши не любил. Слишком сильны были детские воспоминания, как в лесу едва не замёрз, спасаясь от татар. Кабы не галяда. Послезавтра карагульки прихватил в корзинку, в лес отправился. До полудня трёх ползучих гадов изловил. Научился карагулькой на шею. Придавит, змея тело кольцами вьёт, пасть бессильно разевает. Двёма пальцами её чуть ниже головы хватает и хвостом вниз в корз Братьте неприятно, тело скользкое, холодное. Бр. Решил, трёз глаз хватит. Вернулся в хутор, к резинку с гадами на полу в амбаре поставил. Купава, у нас верёвка есть ли? А большая нужна, для косы и сажи, да покрепче, ввернув целостности. Какойсь маленько. Наш в осенях. Пируша подёргал верёвку пеньковую. Его вес выдержать должна. На конце петлю связал. Ты над заострённых верху брёвен у хавана. На острый конец петлю набрасывать удобно, однако перебираться плохо. Под камни зацепишься, порвёшь, и у сердца наверху смотреться тоже нельзя. Хоть отчего наверху сидеть? Узреет ещё кто-нибудь. Дело в долги ящик откладывать не стал, сразу всего отправился. Сразу в село зашёл, к щёлки в заборе приник. Хаван во дворе лошадь запрягает. Можно полежать на травке, отдохнуть. Залаял пёс, застучали копыта и тележные колёса. Пирушек к щёлки. Всё, выехал Хаван. Долго ли будет отсутствовать неизвестно, поэтому действовать надо быстро. Снова на землю улёкся. Вспомнил слова заклинания, пробормотал быстро, но отчётливо. Это важно. Встал, нашёл камень, швырнул его через забор в сторону собачьей будки. Тишина. А ведь должен был пёс загавкать, голос подать. Первы же петлю верёвочную на конец бревна забросил, поддёргал. Прочно сидит. Корзинку с гадами за плечо перебросил, специальной крючки бичёвку привязал. Ногами в бревнчатый тытун пёрся, на верёвке подтянулся. Пёс в виден стал, лежит неподвижно. Пируша неловко через тын перемахнул. перебросил верёвку на другую сторону забора. Надо ещё назад выбираться. Огляделся, прислушался. Тишина. Только приглушённые звуки со стороны торга. Пирушек избе двинулся, на крыльцо поднялся. Ни одна доска не скрипнула. Подогнаны хорошо, и, судя по рисунку древесины, из лиственницы сделаны. Чем хороша, не гниёт от сырости, но тяжела, не то что сосновая. На двери, что на тяжёлых петлях висела, говоря о достатке хозяина, железный замок. Большой, скваржена под ключ замысловатая. для разбойника преграда, но не для мага или чародея. Всё, что сотворено руками человека, пусть и знатного мастера, открывается легко. Пируша заговор прочитал над квитизе засов, замков, замок щёлкнул, дужка откинулась. Пируша замок снял, приоткрыл дверь. Кроме замка, что Татя спасает жилище, Каван мог поставить колдовской заслон. Но не чувствовал Пируша колдовской силы. Её присутствие всегда ощущается как нечто тревожное, опасное. Урок и пол в синях осмотрел, внутрь не заходя. В богатых домах или жилищах холдунов зачастую ловушки были. Наступишь на определенную доску, а пол провалится, а под ним яма с колями для непрошенного гостя. А еще настороженные самостарелы ставили, не зная их секрета, получив стрелу. Ногой осторожно пощупал половицы, ни одна не поддавалась. Осознал, поторапливаться надо, но спешка могла привести к беде. Синий пересек, открыл дверь в саму избу, причем в стороне стоял, за притолокой. Заглянул в комнату. Неплохо Хован устроился. Не как боярин, но для села вполне уютно. На полу домотканые дорожки, на полотях перината устенные, чтобы пока не отлежал. Подушка высокая. А вдоль стены сундуки, да все под замками. Обычно в избе сундук один для одежды, а у хана целых 3. Зачем? Пусть один для кафтана да шубы и рубах, а два других не для книг и свитков колдовских, там же могут храниться редкие порошки в шкатулках, да гадости в горшочках для чёрной ворожбы. Очень хотелось посмотреть, но время поджимало. Кован мог вернуться. Пирошу поставил на пол корзинку, откинул крышку, ногой толкнул. Из перевёрнутого мистилища поползли змеи. Заточением явно не пришлось по вкусу. Каждая старалась найти укромный уголок. Только одна гадюк от ползуа недалеко свернулась клубком, голову приподняла, зашипела. Пирошу медленно запечёвкой потянулся, корзинку к себе подтянул, через плечо перебросил. Пора уходить. Вер в комнату прикрыл, выскочил на крыльцо. Замок на досках лежал. подобрал, вдел дужку в петли, заговор прочитал, дошка со щелчком закрылась. Пирушу подёргал для верности. Первый раз открывал, закрывал замок таким способом, опять к леду добрым словом помянул. Скрильца на собаку глянул. "Спит". Ктыну кинулся, по верёвке наверх скорабкался. Веревочную петлю застрённого бревна сбросил. Нельзя следов оставлять. Сам с тына спрыгнул, не удержался на ногах, на бок упал. Поднявшись, одежду отряхнул. Не спеша, в развалочку, всего по задам обошёл и на торопинку к хоутору. Руку на сердце положа, неприятно было, как-то действовал. Только что не украл ничего, но в чужое жильё забрался и смертельную ловушку для колдуна приготовил. Теперь только ждать, чем кончится. Хабан не дурак, злобен и злопамятен, но умён. Может быть, какие-то чары колдовские задействуют, узнают, что чужак в избе был. Даже если человек покинул комнату, остаётся невидимый для простых людей след. Да не на полу, а в воздухе. Скупал и пообедал щами, да с ржаным караваем. На лавку улёгся, припоминать стал. Всё ли правильно сделал? И подскочил. Вот же дубина стейросовая. Опрометью из избы кинулся, по дорожке к селу мчался, как на пожар. Сата Хавана он наговором усыпил, так и дрыхнет. Вернувшись, Хаван осторожится сразу. Вопрос в том, вернулся Хаван или нет. Запыхавшись, по задам к владению ключника подошёл. Прижавшись спиной к тыну, отворотный наговор прочитал. Потом к щёлке в заборе приник. С этого места собачьей будки не видно. По улице кто-то проехал на телеге. Сразу послышался басовитый лай. По голосу опознал. По схованно гавкает. Фу, пронесло. И как же он обмишурился.